Однако пойдут разговоры, люди начнут смеяться, хотя это может и ничего. В должное время смех прекратится. «Джонас, извини меня!» «Заткнись!» — бросил Джонас. На востоке заалел горизонт еще немного, и первые лучи осветят этот мир тягот и печали. «Я не собираюсь сбрасывать себя в море, потому что тогда мне пришлось бы следом сбросить колея, а потом и последовать за вами самому».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 Нашкодившиеся сунки, которых отослали в Мэдрис. Захолостный эфиот у Чистого моря с надуманным поручением, которое скорее следовало бы рассматривать как наказание. Так нам говорили. Рейнольдс и Дипейп кивнули. Вы верите это после сегодняшнего вечера? Дипейп покачал головой, как и клей. Они, может быть, сынки богатых родителей? Первым заговорил Дипейп. Но судя по тому, как они сегодня себя вели, они... «Они...» — он замолчал, не желая озвучивать свою мысль. Абсурдную мысль. А вот Джонас озвучил. «Они действовали как стрелки». Поначалу ни Дипейп, ни Рейнольдс не отреагировали. «Они слишком молоды, элред нарушил затянувшуюся паузу Клей Рейнольдс. «Таких молодых стрелков не бывает!» «Для подмастерьев они не молоды. В любом случае, мы должны это выяснить». Он повернулся к Дипейпу. «И тебе предстоит дальняя поездка, красавчик!» «Но Джонас!» «Никто из нас сегодня не покрыл себя славой, но кашу заварил именно ты!» Он смотрел на Дипейпа, а тот не решался поднять глаз, уставившись с землю. «Ты поедешь той дорогой, которой они приехали, Рой, и будешь задавать вопросы до тех пор, пока не получишь ответ, которые утолят мое любопытство. Клей и я будем ждать и наблюдать».